Глава двадцать пятая. Просто человек такой. Голова раскалывалась с самого утра. Точнее, не приставала уже, бог знает, сколько времени. Пришлось разжевать горькую таблетку, сболтать в чашке некую остывшую бурду, отдаленно напоминавшую кофе, и запить лекарство. Игорь поморщился, теперь чувствуя себя еще отвратнее. Ночь прошла в бессоннице, все мысли были полны сыном и вчерашним разговором с женой, не давая сосредоточиться на работе. Он уже битых полчаса смотрел на отчет, не видя ни строчки. Иногда майору Ремневу хотелось напиться в усмерть, а стоило в кабинет ворваться Воробьёва и взбудораженно сообщить последние новости, как едва не потянулся к табельному оружию. Один выстрел в свою голову. Всего один. И никаких больше проблем. Иногда так соблазнительно. «Игорь Петрович, Анатолий перевел дыхание, пытаясь унять излишнюю эмоциональность». Был он самым молодым в отделе и выглядел совсем мальчишкой, как младший сын, который сейчас не давал покоя мыслям. «Толь, давай по порядку». Ребнев зажмурился, потер переносицу и снова посмотрел на настоящего стола подчиненного. «Есть двиги, поделав фомина. Прерывисто выдыхая от волнения, принялся пояснять Анатолий. «Нашел свидетель. В той ночью он останавливался неподалеку от парка». а сегодня попал в легкое ДТП и пришлось проверить запись с регистратора машины. Так и обнаружил, кое-что с обратиться в полицию. Я не собирался вас беспокоить, Игорь Петрович, но после того, как проверил всю информацию посчитал, что вы должны знать, боюсь, что некоторые обстоятельства дела могут затронуть вашу семью так или иначе. Не в вопросах законности, просто по-человечески, поэтому я хотел, чтобы сначала все услышали вы. Анатолий посерьезнил, что случалось редко, и опустил телефон на стол перед начальником. Словно, предчувствуя, что это дело эхом ударит по прошлому, Игорь нажал кнопку на экране. Пальцы дрогнули, а между лопаток что-то противно закололо, стоило короткому видео воспроизвестись. Картинка некачественная, но и этого было достаточно, чтобы разглядеть номер BMW, стоявшего неподалеку у обочины. Рядом с ним черной тенью сидел пес. Кажется, доберман. Черт их поймет, эти породы. Сидел, как статуя. ожившая только при приближении хозяина, точнее хозяйки. Животное метнулось к ней, всем видом выражая тревогу. Походка девушки была шаткой, босиком. Одну руку прижимала к животу, второй коснулась головы пса, успокаивая того. Затем, придерживаясь за машину, обошла ее и открыла дверцу у водительского сиденья. Порыв ветра растрепал спутанные светлые волосы, на какое-то мгновение открывая лицо, с одной стороны перепачканное кровью. Знакомое лицо, слишком знакомое, исказившееся болью, а затем снова ставшее непроницаемым. Девушка села за руль. Пёс, чем немало удивил, сам открыл заднюю дверцу, забрался на сиденье и закрыл ее. Пары вспыхнули, ослепляя камеру, и машина двинулась с места, исчезая из обзора. Игорь не произнес ни слова. Продолжал смотреть на телефон и остановившееся видео. Голова заболела сильнее, седых волос наверняка прибавилось. а нервные клетки разрушались со звуком лопавшейся пузырчатой пленки, по которой пробежались... Что есть дури? Да что за проклятие такое? Игорь Петрович, что по-выясненному? Замялся Анатолий в виде угрюмого лицо начальника. Машина числится за Шевцовой Маргариты Викторовны, 1999 года рождения, на видео именно она. Я это вижу. Вы узнали? Да... Я читал о деле убийства Ольги Шевцовой, матери Виктории, произошедшего 9 августа 2017 и мне очень жаль. «Воробьев», — сдерживаясь, помрачнел Игорь, — «об этом деле я знаю все, поэтому просто продолжай то, что должен». «Виноват, Игорь Петрович», — смутился Анатолий. Фотографии со старого места преступления так и стояли перед глазами, приводя его в крайнее смятение. Стоило себе представить, что чувствовал сидящий перед ним начальник, глядя на них тогда, или на своего сына, одним чудом выжившего. «Чудо» — это звали Николай Титов, бывший телохранитель, а в ту пору личный водитель в доме Шевцовых. Если бы не он, то даже думать не хотелось, что ожидал этих детей. Сглотнув ком в горле, Анатолий мысленно собрался и продолжил говорить. «Я понимаю, что это видео как таковое еще ничего не доказывает, точнее...» Мы можем установить, что нападение Фоминым было совершено именно на нее, но что до факта самозащиты. Игорь Петрович, я склоняюсь к вашей недавней версии, что девушка и нанесла те повреждения нападавшему. Согласно данным в базе, Маргарита Шевцова проходила еще по одному делу за октябрь прошлого года. Ей инкриминировалась статья 139, пункт 1, статья 112, но удалось установить истинную жертву. Мать девочки, над которой было совершено насилие, из-за страха перед своим сожителем пыталась скрыть это. но ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Тогда, правда, открылась. Девочка дала показания. Как оказалось, Шевцова пыталась помочь ребенку и поэтому проникла в квартиру. Полиция тогда вызвали соседи. К тому времени, как наряд прибыл, в квартире находились только так называемые пострадавшие Шевцова. К сожалению, от нее не удалось получить какие-либо показания. Она просто молчала все время. Почему этой девушке так не везет? Один человек всю жизнь проживет даже о камень, не споткнувшись, а другой проходит через такие вещи. Но в итоге... С нее были сняты все обвинения. Что ж, доделав имена, то девушка способна нанести полученные повреждения. Я вот только не понимаю. В стену нее какая-то сообразительная. Так почему у машины была а не с хозяйкой? Дала бы команду и погнала бы ублюдка до канадской границы. Это в твои обязанности то ли входит предупреждение преступления. А алгоритм этой девушки просто однозначен. Преступление – наказание. Вероятнее всего, она пропустила первый удар, чтобы получить право на ответный. Вот и все. Собака помешала бы и вспугнула преступника. Дала ему уйти и совершить преступление в другом месте. А после всего случившегося в прошлом... Просто человек она такой. Такой, что не может мимо пройти, когда что-то случается. Игорь тяжело поднялся с кресла и прошелся к открытому окну. Снова пошел дождь, и мокрый паров ветра холодило лицо. «Ты уже связывался с ней?» Девушка сильно пострадала. Даже в больницу не обратилась. «Я же потому и пришел, что семьи вашей касается», не скрывая удивления, произнес за его спиной Анатолий. «Мы ее столько искали, а девушка оказалась совсем рядом, полагаю. Она не очень серьезно пострадала тогда. Но вы действительно не в курсе?» «О чем ты?» Развернулся к нему Ремнев, чувствуя, как кинула в жар. Разве она не девушка вашего сына? Сегодня я видел их вместе, Игорь Петрович. От тебе бабушка и Юрий в день. Игорь сдержался при подчиненном за хмурой маской, скрывая истинные бушевавшие чувства. Вместе? Они вместе? Эти дети снова вместе? Егор вспомнил ее? Или Маргарита сама рассказала? Но что именно? Лишь об их отношениях или о том проклятом августовском случае? Навряд ли. Смог бы тогда Егор смолчать дома. Но, с другой стороны, он и словом не обмолвился о том, что виделся с этой девушкой. В висках противно застучало. Игорь схватился одной рукой за подоконник, шумно вдыхая сырой воздух. «Господи!» «Игорь Петрович, вам нехорошо?» Участливо поинтересовался Анатолий, кидая встревоженный взгляд на стол, где нашел лишь недопитый кофе. «Мне принести воды?» «Нет. Где и когда именно ты их видел?» «Утром. Я ехал за Шевцовой, хотел поговорить, но увидел, что она следовала к вашему дому. Там к ней вышел ваш сын, и они вместе уехали». Егор вел себя как-то странно. «Да вроде нет. Обычный влюбленный парень», — задумчиво пробормотал Воробьев. Обнимались немного и уехали. Ничего такого». «Обнимались? Обычный влюбленный парень?» Галстук стал душить. Желание стянуть и выбросить его все увеличивалось. а потом выйти на улицу под дождь и хорошенько проораться. Настоящий перед ним мальчишка вынуждал сдерживаться и сохранять остатки самообладания. Черт, тысячу раз черт. Ты ведь знаешь, что можешь сказать мне все, что угодно. Звучали глухим эхом в голове недавно им же сказанные слова. Ты тоже можешь сказать мне все, что угодно, пап. Хочу, чтобы ты знал это. Так ответил той ночью Егор. Он еще смел просить своего ребенка быть откровенным с ним. Нет, он требовал этого. Требовал в тот момент, когда сын. Вспомнил. Каков же он был в его глазах в тот момент? Идиот. Игорь провел ладонью по уставшему лицу. Щетина царапала ладонь, напоминая о том, что сегодня забыл даже побриться. О чем он думал сейчас? Черт. Хотелось удариться головой о стену. Так, что больно было. Чтоб до крови отрезвляюще. «Мальчишки уже давно взрослые. Расстаются, встречаются. С нашей работой разве проследишь, с кем они и где? Я благодарен за то, что ты сказал». «Так как мне поступить, Игорь Петрович?» «Какой ответ ты от меня ждешь? Действую согласно инструкции». «По закону действуй, Толь». «Я понял. Вас предупредить, когда девушка явится для дачи показаний». Игорь молча кивнул, отпуская подчиненного. Стоило ему остаться одному... как тихо выругался, ударяя ладонями по мокрому от дождя подоконнику. Вся эта ложь последние два года росла снежным комом, который теперь разбился о двери его дома. Теперь жена паковала вещи, а сын... Нужно поговорить с Егором. Но перед этим необходимо узнать, сколько ему известно. Что он успел вспомнить? Что успел выяснить сам, а что успел сказать Маргарита? Говорить с ней придется в первую очередь. Что касается жены... Себе-то стоило признаться, что этот день был ожидаем. Какой с него муж? Такой же, как и отец. Если Вера будет счастлива где-то еще, не с ним, то как мог удерживать? Что мог дать ей? Что мог требовать взамен? Он просто отпустит. Даст возможность свободно дышать, как она и хотела. Сейчас же пусть немного успокоится, пока и лучше не знать о происходящем. Иначе наломает дров. Будущее их странной семьи, как, прочим, и раньше, целиком зависит от этой девочки. Он посмел просить ее помощи, когда сама так нуждалась в ней. Посмел просить о защите. Намерена ли сейчас Маргарита изменить свое решение? Хватит ли ему бесстыдства умолять ее снова? Да и услышала бы она хоть слово тогда, если бы не Егор. Маргарита пощадила их семью только ради своей любви. Игорь тяжело оперся ладонями о подоконник, глядя на залитую дождем улицу, и ничего не видя перед глазами. Если бы он только мог, если бы только обладал какой-то магией, способной перенести все беды на себя, он бы принял. Только чтобы это закончилось».